«Посидите, я не занят. В другое время когда-нибудь, в праздник, и вы к нам милости просим кофе кушать. А теперь стирка. Я пойду, посмотрю, что акулина. Начала ли?» «Ну, бог с вами. Не смею задерживать», — сказал Обломов, глядя ей вслед спину и на локти. «Еще и халат ваш достал из чулана», — продолжала она. «Его можно починить и вымыть. Материя такая славная, она долго прослужит».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 «О, Захар, Захар!» Опять пылились на Захара жалкие слова. Опять Анисия заговорила носом, что она в первый раз от хозяйки слышит о свадьбе, что в разговорах с ней даже помину не было, да и свадьбы нет. и Истаточное ли дело? Это, выдумал, должно быть враг рода человеческого, хоть сейчас сквозь землю провалиться, и что...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 И все доискивался нормы жизни, такого существования, которое было бы и исполнено содержание, и текло бы тихо, день за день, капля по капле, в немом созерцании природы и тихих, едва ползущих явлений семейной, мирно хлопотливой жизни. Ему не хотелось воображать ее широкой, шумной, несущейся рекой с кипучими волнами, как воображал ее...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 Тогда и бабушка послушает. А теперь некогда. Между тем на него настлали мостки, и однажды скакание собаки на цепи отчаянной лая возвестили вторичный приход Никиты с запиской, с вопросом о здоровье и с книгой. Обломов боялся, что по ему не пришлось идти по мосткам,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 Показала было нос из кухни и что-то хотела спросить Никиту.